Я поставил ногу на первую ступень, глубоко вдохнул и одним махом сбежал по лестнице. В несколько мгновений неподвижно стоял перед дверью, а с тем резко распахнул и вошел внутрь. В середину совершенно круглой комнаты занимал большой круглый стол, на котором в строгом порядке стояли горшочки, банки, баночки, скляночки, еще какие-то треугольные сосуды на длинных ножках. Верховный терапевт Ассав сидел по другую сторону стола и, глядя прямо на меня, расстирал в маленькой баночке какой-то порошок. — Хорошо, что ты быстро пришел, — сказал он, не прекращая вращательных движений кистью правой руки. — Садись. Он на мгновение вытащил ладонь с зажатым в ней пестиком из горшочка и указал на круглый стул напротив себя. Я молча приблизился к столу и сел. Комнату освещали свечи, горевшие по углам. Четыре больших свечи, по одной в каждом углу. — Как это? — В каждом углу. — Быть такого не может. Я на секунду зажмурился и снова глядел комнату. — Да, она была... — Круглой. Абсолютно круглой, но... В каждом из углов черной мраморной чаши горела высокая белая свеча. Терапевт заметил мое недоумение и улыбнулся. «Чему ты удивляешься, Шуа?» По Улыбка показалась мне очень знакомой. Я внимательнее пригляделся к его плавным чертам лица, короткой каштановой бородке, мягким усиком. Все-таки странно, что голова направления столь молод... Я уже привык с к старт с учителям. — Так к чему ты удивляешься, Шо? — повторил вопрос терапевт. — Как могут быть углы в круглой комнате? — сказал я. — Если бы сегодня, — начал терапевт, продолжая тереть пестиком по дну горшочка, — на берегу соленого моря оказался посторонний, он бы не просто удивился, а пришел в остолбенение. увидев, как мальчик, почти ребенок, уносится в глубину моря, не касаясь ногами поверхности воды. Тебя это тоже удивляет? — Конечно, нет, учитель Ассав, — ответил я. — Почему? — Ну, это ведь просто. Нашел желтую линию, и все, дальше от тебя почти ничего не зависит. — Просто когда знаешь, — улыбнулся терапевт. — Я, например, знаю. как в круглой комнате могут появиться углы, и поэтому совершенно спокойно, наблюдая за этим явлением. Удивляться шула нужно не чудесам, а тому, что ты не понимаешь, как устроен мир. Он улыбнулся, и у меня от его улыбки защемило сердце. Она кого-то мне напоминала, кого-то очень знакомого, близкого, очень близкого, но кого Терапевт поставил горшочек на стол. Брат Риувен рассказал мне о печати с другой стороны. Не волнуйся, из этой комнаты ты выйдешь без неё Но прежде чем мы займемся с печатью, я хочу поговорить с тобой о важных вещах. И этот разговор требует подготовки. Я приготовил специальную мазь. Терапевт указал на горшочек. «Помашки и виски, середину лба и центр ладони. Потом возьми правой рукой вот этот камень, он положил на стол передо мною назреватый обломок, прижми его к мази на ладони. Закрой глаза и левой рукой проведи мазью по векам. Только проведи самую малость. Ты сразу заснешь и будешь видеть странные сны». Я останусь рядом и помогу тебе разобраться в том, что ты видишь. Ничего не бойся. И постарайся понять, как можно больше. Сядь в кресло, сосредоточься и начинай. Я послушно выполнил указания терапевта. Кресло, высеченное из куска черного обсидиана, оказалось на редкость удобным. Каменные сиденья и спинка облегали тело лучше мягких подушек. Я осторожно запустил палец в горшочек и вытащил немного желтоватой мази. Она облагоухала сушеными смоквами, миртом и печным дымом. Запах казался вкусным. Я без всякой боязни намазал лоб и виски. Снова запустив палец, теперь уже глубже я извлек Изрядное количество мази заполнил ею середину ладони и взял обломок камня. Он словно прилип к правой руке. Я прикрыл глаза, провел пальцем по векам и полетел. Серые, белые, черные нити тумана закружились перед глазами. Ветер бил в лицо так сильно, что стало трудно дышать. Я спал? Не знаю. Моё состояние скорее походило на бодрствование, чем на сон. Веки были закрыты, но я прекрасно всё видел и понимал, не пытайся открыть глаза. послышался голос терапевта. Ты всё равно не сможешь этого сделать. Но чёткое сведение станет хуже. Туман рассеялся. И я увидел большой белый дом, на склоне горы поросем курчавой растительностью я не мог разобрать это кусты или маленькие деревья слева и справа горбились горы а круглый слон морские волны галилея раздался голос терапевта дом вестника спустя мгновение я оказался в большой комнате Вестник, высокий мужчина, с начинающей сидеть бородой, живыми карими глазами и выпуклым блестящим лбом, испещренным глубокими морщинами, завернувшись в белый плащ, сидел в кресле. Возле его ног двумя рядами расположились ученики. Вестник медленно говорил, а ученики, судя по движениям губ, повторяли. Слов я не слышал, но каким-то образом понимал, о чем идет речь. Сыны тьмы думают, будто на зло нужно отвечать добром. Так считают они, можно исправить мир. Но если принять за истину это высказывание, чем же тогда мы сможем ответить на добро? Так говорил учитель праведности. На зло отвечай справедливостью, а на добро добром. Не пытайся изменить мир. Ты можешь улучшить только себя самого. И если преуспеешь на этом пути, то поймешь, что весь мир прячется в твоем сердце. Вестник замолк, прикрыл глаза и замер, словно прислушиваясь. А ученики, нараспев, начали сто один раз повторять изречение. «Он может меня увидеть?» — тихонько спросила терапевта. «Не бойся, Шуа». Громко ответил тот. «Не увидеть, не услышать нас не могут. События, за которыми ты наблюдаешь, произошли много лет назад, и большинство людей, принимавших в них участие, давно мертвы. Камень в твоей руке взят из стен этого дома, и сейчас он поведает нам то, что успел запомнить. Память...» Камни избирательны и устроены по-другому, чем у людей, поэтому не удивляйся отрывочности и фрагментарности. — Я слышу язык камней, учитель Ассад, — раздался короткий смешок. — Да, так говорят камни. Но в том, что ты понимаешь, их речь нет твоей заслуги. Уши и глаза открыла мазь, изготовленная мною. Когда ее действие Закончится, ты снова перестанешь понимать этот язык. Хороший торговец, — продолжал тем временем вестник, — так хорошо прячет от жуликов свой товар, что лавка кажется пустой. Подобно ему избранный, наполняющий себя светом, выглядит глупцом в глазах детей тьмы. Им тоже кажется, будто он пуст. В нашем мире торжествует несправедливость, а злодеи преуспевают, иначе у человека не было бы свободы выбора. Он помолчал немного и добавил, как же узнать, кто идет путем света, а кто лишь притворяется? Если у человека заносчивый вид, и он наполнен желаниями, словно гранат зернами, поведение его манерно, И устремление похотливый, знай, он даже не приблизился к обочине дороги. Ученики зашелестели, словно кром на дерево, под порывом ветра. Вестник прикрыл лицо полой плаща. Урок, по-видимому, закончился, но я не успел этого увидеть, потому что оказался в другой комнате. Женщина благообразного вида с преисполненным достоинством лицом накрывала на стол. Ей помогала молоденькая смешливая девушка. Все ее веселило, и она то и дело прыскала в кулак от смеха. Женщина поглядывала на нее неодобрительно. «Хватит! Хватит дурачиться, Марта!» Наконец не выдержала женщина. Но упрек был произнесен так сердечно, что девушка не обратила на него внимания. «Да что я могу поделать, мама, если меня все смешит?» «Погляди, какая забавная загогулина на хлебе!» и она указала тоненьким пальчиком на завиток, напоминающий хвостик. «Ничего забавного!» Женщина поправила хвостик, и он тут же отломился. «Марта зашлась от хохота!» «Ну, будет тебе, будет!» С улыбкой произнесла женщина, кладя отломанный хвостик между хлебами. «Принеси побольше соли!» В «Прошлый раз всем не хватило!» и отец очень расстроился. «Это Соломея, жена Вестника», — раздался голос терапевта. «Ее старшая дочь Марта, младшая дочь Мирьям, воспитывается в отдельном флигеле на столбах, не проводящих нечистоту. С момента рождения она никогда не выходила за пределы дома. Мирьям — единственная девушка в Галилее, воспитанная в полной святости, Вестник возлагает на нее большие надежды». Дверь в комнату отворилась, и на пороге возникла девочка, одетая в белой платье. Темная полупрозрачная вуаль скрывала ее лицо. — Ты звала меня, мама? — Да, Мири. — Благослови, пожалуйста, хлеб. Девочка осторожно перешагнула порог. Она явно опасалась к чему-либо прикоснуться. На длинном столе, занимавшем центр комнаты, аккуратно лежали свежевыпеченные хлебы, прикрытые белой тканью. — Марта, будь добра, сними салфетки, — попросила девочка в белом. Марта быстро выполнила просьбу сестры, и Мирьям принялась за благословение. Она протягивала руки над каждым хлебом, что шептала Что именно, я не мог разобрать. Вуаль скрывал ее губы. Я видел, как медленно шевелились тонкие пальцы, как поблескивали менделевидные розовые ноготки. Девочка легонько раскачивалась, и мне показалось, будто от ее ладони исходило сияние. Присмотревшись, я понял, что это был все тот же блеск, покрытый лаком ногтей. Закончив благословение, Мирьян вернулась к порогу. «Что-нибудь еще, мама?» «Нет, спасибо, дочка. Отец остался доволен твоей вчерашней работой. Он говорит, что два ученика сдвинулись с мертвой точки». «Да, он послал мне весть, и сегодня я постаралась усилить действие. Но, знаешь, мама, ведь мой вчерашний успех просто случайность». В комнату залетел шмель, я испугалась, хоть и не подала виду, но сбилась с ровного хода мысли. А потом, когда вспоминала, как произносила благословение, поймала себя на неточности. Отец уверен, что будто бы из-за нее все и получилось. — Замечательно, Мири! — воскликнула Соломея. — Отец знает, что говорит. — Да, но, мама, как же так? Разве может быть в нашем деле случайность? Когда я думала, настраивалась, собиралась с мыслями, у меня получалось куда хуже, а сейчас из-за какого-то дурного шмеля раз — и удалось. Не волнуйся, дочка. Соломей сделал было движение к Мирьям, словно пытаясь обнять ее, но остановилась на половине пути. Когда человек чист, свет засчитывает ему в заслугу даже ошибки. Тут главное — усвоить урок и двигаться дальше. Иная парамашка может помочь куда лучше, чем десятки часов работы. Все равно обидно. Мирьям покачала головой. Получается, что я не сама иду по дороге, а меня ведут. В какую сторону не ступлю, все равно хорошо. Эх, дочка, вздохнула Соломея, чистая моя душа. Ты просто не понимаешь, что такое ступить в сторону». Либо членства живущих твои проступки считались бы величайшими достижениями. Не стоит так говорить, мама. Миям чуть поклонилась лежащему на столе священному хлебу и вышла из комнаты. Нити тумана снова закружились перед глазами. Я уже понял. Так в памяти камни отделяется один отрывок от другого. Когда туман рассеялся, я снова увидел ту же самую комнату. Вестник восседал во главе стола, вокруг которого чинно сидели ученики. По правую руку от вестника расположился юноша с молодой курчавой бородкой. Ее коричневые блестящие завитки напинали детские локоны. На лице юноши выделялся нос, застренный, точно клюв хищной птицы, Мягкие усы прикрывали тонкие плотножатые губы. За спинкой кресла Вестника стояли два мальчика, похожие друг на друга, как две капли воды. — Это ты сына Вестника? — сдался голос терапевта. Старший Яков приехал на каникулы из Кумрана. Он идет путем воинов и достиг больших успехов. Два близнеца пока проходят обучение в отцовском доме. Их тоже ожидает обитель. Трапеза так что закончилась. Видишь, на столе не осталось ни крошки хлеба. Галилейский вестник пытался ввести в кругу учеников трапезу, подобную кумранской. Для этого он силился поднять святость хлеба всеми доступными способами. Сейчас ты видишь вестника в минуты наивысшего подъема. самого благоприятного стечения обстоятельств. Всей с ним, и все у него. Но Иссей должен знать, что свет не зря поднимает его на высоту, вслед за ней обязательно следует испытание падением. И что получилось в священной трапезе? С интересом спросил я. Действительно, почему в Галилее или в Эфрате нельзя питаться таким же образом, как внутри стен обители? Скоро увидишь. Вместо ответа пообещал терапевт, и его тон не предвещал ничего хорошего. Отец, — начал старший сын Вестника, — почему ты так резко настроен против римлян? Погляди, сколько пользы они приносят нашей стране. С тех пор, как в Иерусалиме восседает римский наместник, вместо старых разбитых дорог построены новые, мощенные камнями. Через реки наведены мосты. В каждом городе разбиты широкие рыночные площади. Разве ты не видишь, что под управлением римского префекта иудеи процветает? — Сынок, — горько усмехнулся вестник, — я могу лишь позавидовать твоей отстраненности от дел земных. Духовная жизнь в обители наложила на себя отпечаток. Ты уже плохо представляешь, что творится за стенами Хирбек -умрана. Дороги, которые построили римляне, нужны им для быстрой переброски войск. Мосты для взимания пошлины. Рынки для театров с непристойными представлениями и для домов-блудниц. Отец, ты преувеличиваешь? Я сам видел десятки крестьянских повозок на новых дорогах. Пошно взимается за проезд. Она мизерна, а мосты значительно сокращают путь. А что касается площадей, то, честно говоря, я не заметил на них ни театров, ни блудниц. Твоё чистое сердце, ясные глаза смотрят в другую сторону, сын мой. Ты просто не замечаешь зла вокруг себя». но это вовсе не означает, будто его не существует. Язычники принесли в аудею мрак и скверну. Свет, сиявший над нашими горами и долинами, померк. Но, тем не менее, я говорю так, — голос вестника окрепно налился силой, — всякая власть от Бога. Поэтому, хоть мне глубоко противен Рим, ненавистный римляне... Нужно полностью подчиняться приказам и установлениям Кесаря. Путь праведных – это духовный путь, высшая цель развития человека. В мире существует шесть стадий одушевления материи – камень, растение, животное, человек, сын завета и ессей. Ессей – это цель мироздания. Он освобожден от мирских забот и тревог. Он должен спокойно и уединенно пройти до конца свой духовный путь. И чем меньше будет внешних помех, тем быстрее и лучше он это сделает. Учитель праведности, создавая создавающий умран имел в виду уединенность как способ продвижения. Поэтому он впервые в практике сынов завета отъединил мужчин от женщин. О пришествии второго учителя праведности, о котором так много толкуют войны не более чем образ. Когда Изванный поднимается по ступенькам духовной лестницы, и перед ним открывается истина, это для него словно второе пришествие учителя, но только для него лично. Ты понимаешь, Яков, только для него лично. Теперь ты видишь, Шуа... — раздался голос Асафа, — что галилейский вистник принадлежал к направлению терапевтов. Его старший сын Яков, оказавшись в обители, выбрал путь воинов. — Поэтому спор, который ты сейчас наблюдаешь, — это не просто спор отца с оперяющимся сыном, а столкновение двух принципов. — Отец! — воскликнул юноша. Его голос дрожал от возбуждения Но он изо всех сил старался сохранить на лице выражение почтительности. «Ты же сам говоришь, что свет померк, и все вокруг заполнило нечисть. Почему же мы должны створиться в обители и печь лишь о собственном духовном совершенствовании? Тот, кто действительно заботится о благе других, должен менять мир? Менять? Завещание первого учителя праведности о приходе второго вот-вот должно сбыться?» Помазанник Божий уж стучится в двери, и мы обязаны помочь ему войти. И вот тогда все человечество поднимется до уровня сынов Завета. Сыны Завета станут как ессеи, а ессеи как ангелы. Пробуждение снизу рождает пробуждение сверху. Отец, мы больше не можем отсиживаться за белыми стенами Хербекумрана. Ты говоришь словно воин, — с грустью в голосе произнес вестник. Я понимаю. Дети отрываются от родителей для самоутверждения отбрасывают их идеалы. Детям всегда кажется, будто они видят дальше и лучше. Так должно быть. Иначе мир остановится. Но эти слова, которые ты произносишь с такой горячностью... вестник поморщился яков они ведь не твои ты повторяешь то что тебе внушили в войны их путь кажется привлекательным особенно юношей с нежитым детским максимализмом но поверь моему опыту и знанию жизни ваше направление ведет обитель к разрушению и гибели он тяжело вздохнул ты все равно Не послушаешь меня, сын. Ты хочешь набить свои шишки. Увы, но люди способны учиться только на собственных ошибках. Отец, отпусти меня посмотреть мир, — попросил юноша. До конца каникул осталось много дней. Я возьму мешочек с монетами и сяду на рынке нацарета. Назарета? Словно меняла. Я одну неделю послушаю и посмотрю. — Ну что ж, ты уж вполне взрослый человек, иди. — Смотри и слушай, только будь осторожен. Повадки сынов тьмы значительно отличаются от поведения детей света. — Я буду осторожен, отец! — радостно воскликнул юноша. — Я буду очень осторожен. Клочья тумана заволкли комнату. На сей раз он не сошел до конца, между мной и участниками следующей сцены оставалась тонкая пелена. — Почему так плохо видно? — спросил я, и терапевт тут же отозвался. — Это не прямая память камня. Сцены, прикрытые пеленой, впитанные из памяти очевидцев, побывавших в доме. — А каким образом камень впитывает их память? — Не знаю. — Со вздохом, — ответил терапевт. Есть много вопросов, на которые у меня нет ответа. их слишком сложен и глубок, чтобы человек мог постигнуть его до конца. Привыкни к этой мысли, Шо, она поможет тебе избежать тупиков. Есей должен уметь остановиться на грани доступного и возможного.